Глава шестая. Когда проснешься ночью в тишине. На столе лежит маленькая уродливая рыбка. Широко раскрыла рот, нахмурила брови, страдальчески закатила глаза. Это пепельница в виде рыбы. В огромный раскрытый рот рыбы стряхивает пепел. Наверное, рыбка так бьется, потому что ей в рот то и дело впихивают сигарету. А между тем пепел падает рыбке в рот. Но тому, кто курит, до этого нет дела, потому что с ним такого никогда не случится. Кто-то сделал фарфоровую пепельницу в виде рыбы, и сигареты будут жечь бедную рыбу долгие годы, рот у нее открыт достаточно широко, чтобы внутрь запросто попадал не только грязный пепел, но и сигареты, и спички, и другой мусор. Сейчас рыба лежит на столе, но в комнате никого нет. Войдя и увидев рот рыбы, я заметил, что пепельница замерла в ожидании, страдаем в ночной тишине уже несколько часов. Я не курю и не буду ее беспокоить. Но я знаю, что скоро я забуду о несчастной рыбе, когда буду беззвучно идти босиком по ночному темному дому». На ковре стоит детский трехколесный велосипед. Колеса и седло синие, багажник и брызговик над передним колесом красные. Брызговик, конечно, сделан для красоты. велосипед предназначен для маленьких детей, чтобы немедленно катались по дому, где нет грязи. Но все-таки брызговик придает велосипеду некую целостность и законченность. Он будто скрывает недостатки трехколесника делает его старше и взрослее на вид. И, приближая его к образу обычного, взрослого велосипеда, придает серьезность. Но когда я посмотрел на трехколесник в ночной неподвижной тишине еще раз, я сразу увидел то, что привлекает меня к детскому велосипеду и делает возможным наш контакт и с обычными велосипедами, и с трехколесными. Руль. Из-за руля велосипед напоминает мне какое-то животное. Руль — это голова велосипеда, лоб, рога. Чтобы составить впечатление о велосипеде, я всегда смотрю на руль. Так я смотрю в лицо человеку, которого встречаю впервые. Этот коренастенький крошки велосипед склонил головку, повернулся чуть в бок как все грустные велосипеды. У него нет особых надежд на будущее как у всех печальных созданий. И все-таки в его форме, в том, как он стоит на ковре, ощущается спокойствие, которое прогоняет печаль. В тишине я иду на темную кухню. В холодильнике много фигур и света, как и на бульварах далеких счастливых городов. Я взял пиво, сел за пустой обеденный стол, И торжественно его выпил. Там, в ночной тьме, со стола, на меня смотрела прозрачная пластмассовая мельничка для перца.